Глава 10. Давай поговорим об этом. Иногда я задумываюсь над тем, как бы я жила, если бы мне не приходилось постоянно нести на себе печать принадлежности к женскому полу. Просыпаясь, я не размышляю над вопросом, чем я, женщина, управляющая Facebook, буду сегодня заниматься. Однако другие зачастую обращаются ко мне именно в таком ключе. Когда речь заходит о женщине-лёчице, женщине-инженере, женщине-гонщице, ударение обычно делают на слове женщина, чтобы поразить воображение слушателя. Мужчин, профессионалов очень редко рассматривают сквозь такую же гендерную лупу. Если вы забьёте в поисковике Google словосочетание мужчина-директор Facebook, поисковая система ответит вам: "Результатов не найдено". Как заметила однажды Глория Стайнэм, тот в чьих руках власть, получает в свое распоряжение подлежащее и устанавливает языковую норму. Ну, а слабейшему остается зависимое слово. Поскольку никто не хочет считаться слабейшим, многие женщины отказываются от гендерных уточнений, настаивая «я не делаю поправки на то, что я женщина, я писатель, спортсмен, профессионал, далее по списку». И они правы, никто не хочет, чтобы его достижения воспринимались с теми или иными поправками. И тем не менее, жизнь той дела напоминает женщинам о том, что они женщины, а девочкам о том, что они девочки. Будучи старшеклассницей, я работала в Вашингтоне сенатором от моего города Уиллимом Леманом, исполняя незатейливую работу в серии Пад принеси. В то время спикером Палаты представителей был легендарный Ти Понил, и конгрессмен Лемэн пообещал представить меня ему до конца лета. День проходил за днём, а Лемэн хранил молчание. Я ждала, но ничего не происходило. Но вот наконец в последний день перед парламентскими каникулами он исполнил своё обещание. В коридоре неподалёку от зала заседаний Палат представителей Лемон подвёл меня к Конилу. Я очень нервничала, но сенатор Лемон помог мне почувствовать себя в своей тарелке, рассказав спикеру, что я всё лето работала изо всех сил. Онил взглянул на меня, протянул руку и потрепал меня по волосам, затем, обернувшись к конгрессмену, произнёс: "Миленькая, И поинтересовался у меня, небось, выступаешь в команде болельщиц? Это была катастрофа. Сегодня, вспоминая ту сцену, я понимаю, что у Нил хотел сказать мне комплимент, но в тот момент я была вне себя от унижения. А я-то мечтала, чтобы он оценил проделанную мной работу. Нет, ощетинившись, сказала я, я много работаю, у меня на это нет времени. И тут же вновь меня окатила волна ужаса. Как я могла так говорить с третьим человеком после президента? Но, похоже, никто не обратил внимания на мой грубый и не слишком умный ответ. Ой, Нил всего лишь еще раз потрепал меня по волосам и ушел. Мой конгрессмен сиял. Даже когда я была подростком, сексизм казался мне чем-то давно вышедшим из моды. Спикер родился в 1912 году, за 8 лет до того, как женщины получили право голоса. Но к моменту нашей встречи в коридоре конгресса общество, по большей части, ушло далеко вперед. Общепризнанным фактом стало то, что женщина способна выполнять работу, привычную для мужчин. В действительности я наблюдала, как первые женщины пробивали путь в традиционно мужские сферы. Голда Мейер, премьер-министр Израиля, Джеральдин Феррара, баллотировавшаяся на пост вице-президента вместе с Олтером Мондейлом, Санда Дей О'Конер, судья Верховного суда, Салли Райт, ставшая первой американкой в космосе, Памятуя об их достижениях, я поступала в колледж с уверенностью, что феминистки 60-х-70-х проделали огромную работу, чтобы моё поколение жило в мире равенства. И всё же, если кто-то называл меня феминисткой, я тут же начинала спорить. Даже сегодня подобные реакции встречаются постоянно. Об этом говорит социолог Мэриан Куппер, которая, кстати, оказала мне неоценимую помощь в проведении исследований для этой книги. В своей статье Новое слово на F, написанной в 2011 году, Мэриан рассказывает о профессоре Британского колледжа Мишель Элм, которая, начиная преподавать курсы исследования в области феминизма, заметила одну странность. Изю студенты были в достаточной степени заинтересованы гендерными проблемами, чтобы выбрать для изучения соответствующий курс, но мало кто из них без проблем использовал термин феминизм. При этом ещё меньшее число студенток соглашались идентифицировать себя как феминисток. По признанию профессора Эллен, у неё сложилось впечатление, будто та, кого называли феминисткой, воспринимала это как гнусное оскорбление. Это звучит как анекдот. Приходилось ли вам встречаться с женщинами, которые ходят на лекции по проблемам феминизма и при этом сердится, когда их называют феминистками? Между тем, я сама, когда училась в колледже, являла собой пример того же самого противоречия. С одной стороны, я была инициатором создания группы, целью которой было побуждать женщин активнее стремиться к руководящим постам в экономике и в государственной службе, с другой стороны, я яростно отрицала, что являюсь феминисткой. Ни одна из моих подруг по колледжу тоже не считала себя феминисткой. Стыдно признаться, но мы совершенно не замечали, как совсем рядом с нами общество ставило мощные преграды на пути женщин. Мы с готовностью воспринимали карикатурный взгляд на феминисток, сжигающих лифчики, не умеющих смеяться, ненавидящих мужчин. Мы не хотели следовать такому образцу для подражания. Отчасти потому, что, как нам казалось, это обречет нас на полное невнимание со стороны мужчин. Я знаю, это ужасно, в этом отрицании феминизма ради мужского внимания и одобрения кроется грустная ирония. Но в наше оправдание могу сказать, что и я, и мои подруги искренне, хотя и наивно полагали, сегодня в феминистском движении больше нет нужды. Мы считали, что женщинам уже не за что бороться, и ошибались. Когда я вышла на работу, моё отношение к миру было именно таким. Я считала, что если сексизм до сих пор существует, я просто буду доказывать, что его приверженцы ошибаются. Я буду делать свою работу и делать её хорошо. Увы, тогда я не знала, игнорировать проблему у классический метод выживания. В рамках традиционных институтов женщине проще было добиться успеха, не высовываясь, а напротив, мимикрируя под окружающую среду. Проще говоря, становясь своим парнем. Первая женщина, пришедшая в мир бизнеса, Одевались, по большей части, в брючные костюмы с рубашками под галстук. Одна ветеранша банковского бизнеса как-то призналась мне, что 10 лет носила волосы, собранными в туго и пучок, потому что не хотела привлекать внимание окружающих к тому факту, что она женщина. С тех пор деловой стиль стал несколько демократичнее, но женщина все еще тщательно заботится о том, чтобы не слишком выделяться на общем фоне. Я знаю женщину-инженера, работающую в молодой технологической компании, Так вот она снимает сережки перед тем, как отправиться в офис, дабы лишний раз не напоминать коллегам о том, что она, цсс, не мужчина. В начале моей карьеры мало кто обращал внимания на мой пол, за исключением того самого клиента, горевшего идеей познакомить меня со своим сыном. Костюмы, напоминающие мужские, уже вышли из моды, и я не стремилась ни скрывать свои женские стати, ни напротив подчеркивать их. За всю мою карьеру у меня ни разу не было начальника-женщины. В организации, где мне приходилось работать, были женщины, занимавшие высокие посты, но я не сталкивалась с ними настолько близко, чтобы иметь возможность понаблюдать, как именно они решают проблему пола в ходе повседневного общения с коллегами. Меня ни разу не приглашали на совещания, где затрагивались бы гендерные вопросы, и я не могу припомнить ни одной специальной программы для женщин на рабочих местах. Всё выглядело вполне пристойно. Мы встраивались в существующую систему, и у нас не было причин привлекать к себе особое внимание. И всё же, хотя никто не признавал открыто существования гендерных проблем, посподно мы всегда ощущали их присутствие. Понемногу я начала замечать особое отношение к женщинам. Я видела, что зачастую сотрудников судят не по объективным результатам работы, а по субъективным представлениям о том, насколько хорошо они вписываются в общепринятые стандарты. С учетом того, что, к примеру, в компании McKinsey традиционный летний пикник для сотрудников всегда проходил в формате глубоководной рыбалки, а корпоративные ужины заканчивались обычно виски с сигарами, вписаться в эти стандарты мне было зачастую не так просто». После одного из ужинов я, подстрекаемая коллегами-мужчинами, попробовала выкурить сигару. Но ну, прямо-таки свой парень. Увы, меня тот же затошнило. К тому же, я несколько дней не могла избавиться от навязчивого табачного запаха. Что ж, если чтобы быть как все, требовалось именно это, то я, без сомнения, выделялась на общем фоне. Мои коллеги явно замечали, что я не совсем свой парень. Когда в девяносто девятом меня назначили руководителем аппарата в Министерстве финансов, кое-кто не применил заметить. «Что же ты, женщина, это тебе, несомненно, помогло». Я была в бешенстве. В их репликах явно читался по текст, я получила эту работу отнюдь не из-за своей профессиональной заслуги. При этом я была уверена, что на одного тычущего мне в лицо моей половой принадлежностью приходится десяток тех, кто гораздо более откровенно шептался у меня за спиной. Я задумывалась над тем, как стоило бы ответить злопыхателю. Конечно, я могла объяснить, что при самом тщательном изучении нормативных документов министерства мне не удалось обнаружить там ни одного упоминания о привилегиях, предоставляемых женщинам при приёме на работу. Я могла указать на то, что мой профессиональный опыт был не меньше, чем у мужчин, занимавших эту должность до меня. При наличии свободного времени я могла бы прочесть целую лекцию о многовековой дискриминации женщин. В конце концов, я просто могла влипнуть грубияну пощёчину. Каждую из этих возможностей я использовала как минимум однажды, за исключением разве что пощёчины, но увы это ни разу не сработало. Ситуация оказалась неразрешимой. Я не могла отрицать, что я женщина, даже если бы я попыталась сделать это, меня бы быстро вывели на чистую воду. Кроме того, мне не хотелось демонстративно занимать оборонительную позицию. Сигналы, которые я получала от окружающих и моя собственная интуиция, подсказывали мне, если я начну решительно высказывать свое мнение по этому вопросу, то рискую прослыть твердолобой феминисткой. А к тому же я тогда совсем не стремилась. Кроме того, если бы я начала указывать на неблагоприятные условия, с которыми приходится сталкиваться с женщинами на рабочих местах, это могло быть воспринято как нытье или попытки выторговать себе особые отношения. Поэтому я просто игнорировала неприятные замечания. Стиснув зубы, я работала изо всех сил. Годы шли, и постепенно я стала замечать, как многие мои коллеги и друзья женского пола уходят с работы и становятся домохозяйками. Некоторые делали это по собственному желанию, других же вынуждали разочарование и груз проблем. Компании, не желая проявлять гибкость в рабочих вопросах, гнали их за дверь, а мужья, отказываясь брать на себя свою долю домашних и родительских забот, лишь радовались их решению посвятить себя семье. Некоторые продолжали работать, но умиряли своё честолюбие, переставая преследовать слишком уж амбициозные цели. Я видела, как тает надежда на то, что мое поколение совершит прорыв в области женского лидерства. Уже проработав несколько лет в Google, я осознала, что проблемы никуда не уходят. И тогда, хотя эта идея все еще внушала мне страх, я решилась. Пора было выйти из тени и поднять свой голос в защиту собственных убеждений. К счастью, я оказалась не одинока. В 2005 году мы с моими коллегами с Юзена Вачицки и Марисы Майер обратили внимание на то, что почётные гости, приезжавшие выступить в Google, были все как один знаменитыми и потрясающими людьми и по головно мужчинами. Тогда в противовес мы создали группу Women Google и начали новую серию встреч с такими знаменитостями, как Глория Стайнэм и Джейн Фонда, запускавшими в то время проект женского медиацентра. Будучи в прошлом инструктором по аэробике, я с нетерпением ждала встречи с Джейн Фондой, а из того, что я знала о женском движении, я сделала вывод, что Глория Стайнэм должна быть гениальной и внушать трепет. Именно такой она и оказалась. Но кроме того, её отличала очаровательная теплота и чувство юмора, словно она была полной противоположностью моему детскому представлению о никогда не улыбающихся феминистках. После встречи на мероприятии Woman Google Глория пригласила меня выступить в женском медиа-центре в Нью-Йорке. Я, не колеблясь, согласилась. Накануне выступления мы с Ким Скотт, руководителем издательских программ Google, направились в аэропорт. Ким – опытный публицист, и я надеялась, что во время долгого перелета она поможет мне подготовить текст выступления. Но к тому моменту, как я закончила разбираться с письмами, которые давно ждали ответа, была уже почти полночь. Я повернулась к ним, думая попросить её о помощи, и обнаружила, что она спит. Хотелось было расстолкать её, но потом я решила, что это будет неудобно. В полной растерянности я смотрела на одевственно чистый экран. До этого момента я ни разу не говорила публично о том, что это значит быть женщиной. Ни разу. У меня не было ни плана выступления, ни набросков основных идей, которые могли бы помочь мне И тут я вдруг в полной мере осознала, какая потрясающая возможность открывается передо мной. Весь мне действительно было что сказать. На следующий день я начала свою речь, заявив: "В бизнесе нас обычно учат встраиваться в существующую систему и не высовываться, но, возможно, это не лучший подход". Я пояснила, что между мужчинами и женщинами есть множество различий, причём не только в поведении, но и в том, как это поведение воспринимают окружающие. Я рассказала, что мне не раз приходилось наблюдать, как эти тенденции реализуются на рабочих местах, и, по моему мнению, для изменения ситуации нам необходимо научиться громко говорить о существующих проблемах, причём не давая окружающим повода думать, будто мы просим помощи. требуем к себе особого отношения или собираемся направить свои жалобы в суд. Словом, я высказала много из того, что накопилось у меня внутри, затем я вернулась в Северную Калифорнию и на время забыла об этом выступлении. На протяжении следующих 4 лет я дважды выступала публично по гендерным проблемам. Обе лекции проходили в блистающем Стэнфорде за закрытыми дверями для женских профессиональных групп. В один прекрасный день мне позволила Пэт Митчелл, сообщила, что организует женскую конференцию TED Talk и пригласила меня выступить по вопросам, касающимся социальных медиа. Я ответила, что хотела бы поговорить о другом и начала готовить выступление, посвященное методам построения успешной карьеры для женщин. Позже видеоверсия этого выступления... Получила название «Почему у нас так мало женщин-лидеров». Вскоре я уже с радостным возбуждением думала о предстоящем выступлении. Однако быстро поняла, что никто из окружающих не разделяет моего энтузиазма. Друзья и коллеги, и мужчина, и женщина предупреждали, что подобное выступление ударит по моей карьере. После него меня будут считать не профессиональным менеджером, а женщиной на посту управляющего фирмы. Другими словами, мне уже не удастся сделать вид, что я играю по общепринятым правилам. Я начала опасаться, что они, возможно, правы. Моё выступление на конференции TED должно было поразительно отличаться от того, что мне приходилось говорить на публике раньше. И хотя на мероприятии мне предстояло говорить перед аудиторией, разделяющей мои взгляды, впоследствии запись выступления должна была появиться в интернете, где каждый мог увидеть её и осудить её и раскритиковать меня. В итоге, видеоверсию моего выступления посмотрело не так уж много сотрудников Фейсбук, и все они отнеслись к сказанному вполне позитивно. Но за стенами компании поднялся настоящий шквал критики. Один из бывших коллег по Министерству финансов заявил, что «всё вокруг, и, конечно, кроме него, недоумевает, почему я выступаю по поводу женских проблем активнее, чем по поводу своей работы в Фейсбук». При этом к тому моменту я уже два с половиной года работала в компании и много раз выступала по поводу того, как перестраивать маркетинговую политику, исходя из информации в профилях пользователей и в социальных сетях, а по поводу гендерных проблем выступала лишь однажды. И тут же кто-то еще, не помню кто именно, задал вопрос. «Что, теперь это твой конек?» В то время я не знала, что ответить. «Сейчас я просто говорю «да».» Я сделала это своим коньком, поскольку нам необходимо коренным образом изменить нынешнее положение вещей. Представительницы первого поколения женщин, пришедшего в бизнес, могли лишь молчать и стараться слиться с пейзажем. В некоторых случаях решение не привлекать к себе внимания действительно бывает самым безопасным. Но эта стратегия подходит не для всех женщин. Мы должны громко выступать в свою защиту, говорить о барьерах, которые мешают нам двигаться вперёд, и находить способы избавляться от них. Рекса на моём выступлении на конференции TED Talk показала: открыто обращаясь к подобным темам, мы можем изменить ситуацию. Женщины отправляли ссылки на видеозапись своим подругам, коллегам, дочерям и сёстрам, на мой электронный адрес начали приходить письма от женщин со всего мира, рассказывавших о том, как им удалось набраться мужества, чтобы преследовать более амбициозные цели, чаще занимать место за общим столом и больше верить в себя. Одно из самых ярких в письме мне прислала Сабин Вирани, работающая консультантом в Дубае. Сабин единственная женщина в организации, насчитывающей 300 с лишним сотрудников. Ей особенно запомнилась моя история о руководителе компании, не сумевшем показать мне дорогу в женский туалет, поскольку, как она сообщила, в ее офисе женских уборных нет вовсе. Сабин рассказала, как в первую же неделю ее работы над проектом клиент пригласил всю ее команду на ужин, в котором она, увы, не смогла принять участие, поскольку в выбранный им ресторан женщины не допускались. А мы-то переживаем из-за того, что не можем сесть за стол. Сабин вообще не могла попасть в ресторан. Некоторые коллеги-мужчины относились к ней откровенно враждебно, другие её просто игнорировали, но тем не менее она не опустила руки и не стала переходить в компанию с более дружелюбной атмосферой. Сабин решила доказать всем, что женщина также может быть компетентным профессионалом. В конечном счёте ей удалось завоевать доверие коллег а клиент решился сделать одну из уборных женской, исключительно для нее. Она прислала мне свое фото на фоне двери с табличкой, просто и горделиво гласившей «Туалет только для женщин». Особенно меня порадовало то, что многие мужчины также очень позитивно реагировали на моё выступление. Доктор Джон Пробаска с медицинского факультета Университета Джона Хопкинса рассказал мне, что упомянутая мною история о нежелании женщин лишний раз поднять руку показалась ему чрезвычайно жизненной, поэтому он решил во время учебных обходов со студентами отказаться от привычной системы, когда отвечать полагалось лишь поднявшему руку. Вместо этого он стал сам спрашивать студентов, в равной степени и юношей, и девушек. И вскоре понял, что последние знают ответы на его вопросы не хуже, а то и лучше, чем их сокурсники мужского пола. Всего за один день ему удалось стимулировать девушек быть активнее во время занятий. Так, изменив небольшой штрих в своём поведении, он вызвал куда более значительные перемены в поведении всей группы. Подобные методы, побуждающие людей слегка изменить своё поведение в чём-то важном, могут в итоге привести к глобальным изменениям. Самое простое действие обсуждение моделей поведения вслух приводит наше бессознательное стремление в область сознательного. К примеру, Google использует необычную систему. Там инженеры сами выдвигают свои кандидатуры на продвижение на более высокие должности. При этом выяснилось, что мужчины делают это куда быстрее женщин. Руководство компании поделилось этой информацией с сотрудницами, после чего число женщин, выдвигающих себя на повышение, заметно выросло и сравнялось с числом мужчин, добивающихся продвижения по службе. Отзывы, полученные после моего выступления на конференции TED Talk, убедили меня в необходимости снова и снова говорить вслух о стоящих перед нами проблемах и побуждать других делать то же самое. Обсуждение этой проблемы меняет наши взгляды, что в итоге приведёт к изменению поведения, а потом и к глобальным переменам в обществе. Я знаю, это нелегко. Любой, кто попытается решать проблемы равенства полов на рынке труда, вступает в глубокую и мутную реку. Сама по себе проблема весьма парадоксальна. Мы вынуждены признавать разницу между мужчинами и женщинами и в то же время требовать равного отношения. Женщины, особо занимающие нижестоящие должности, опасаются, что, поднимая вопросы равенства полов, будут восприниматься как непрофессиональные сотрудники, а их слова будут звучать как обвинения. Мне приходилось выслушивать отчаянные жалобы женщин, которых постоянно недооценивали или даже унижали на работе. Когда я спрашивала, почему они хотя бы однажды не пожалвались вышестоящему руководству, они говорили: "Что вы, я не могла?" Многие из таких женщин опасаются, что озвучив проблему, лишь ухудшат своё положение, что их накажут или даже уволят. Они считают, что лучше уж терпеть несправедливость, так спокойнее. Мужчинам, как правило, ещё сложнее обращаться к подобным темам. Один мой приятель, руководитель крупной организации, однажды признался мне: Открыто говорить о гендерных проблемах труднее, чем обсуждать с людьми собственную половую жизнь. Посколку он отнюдь не стремился наговорить эти слова на диктофон, у меня нет оснований сомневаться в его искренности. Эторио Калау, генеральный директор Vodafone, признался, что показал видеозапись моего выступления на конференции TED Talk всем руководителям своей компании, поскольку искренне разделяют моё мнение о том, что женщины иногда сами сдерживают себя, отказываясь двигаться вперёд. При этом он полагал, что эта мысль будет скорее услышана, если озвучивать её будет женщина, а не мужчина. Его точка зрения весьма разумна. Если мужчина произнесёт нечто подобное или хотя бы аккуратно укажет женщинам на то, что они своими собственными действиями лишают себя многих возможностей, его немедленно пригвоздят к позорному столбу. Отказываться говорить о проблеме открыто это стратегия самозащиты, которая мешает прогрессу. Мы должны говорить, слушать, обсуждать, опровергать, объяснять, учиться и двигаться вперёд. И поскольку большинство руководителей мужчины Нам следует создавать атмосферу, в которой они без ложного стыда смогут прямо обсуждать эти вопросы с женщинами-сотрудницами. Если женщина скромно устраивается в углу комнаты, мужчина должен иметь возможность пригласить её к столу и объяснить, что её место здесь, чтобы в следующий раз она сама была уверена в своём праве сесть за стол. Кен Шэна, генеральный директор American Express, идёт в авангард этого процесса. Он открыто признает, что во время совещаний представители обоих полов чаще перебивают женщин, чем мужчин, и регулярно воздают хвалу мужчинам за идеи, изначально выдвинутые женщинами. Заметь в это, Кен тут же останавливает совещание, чтобы привлечь к этому внимание всех присутствующих. Когда руководитель ведет себя подобным образом, подчиненные в следующий раз дважды подумают над своими словами и действиями. Сотрудники более низкого ранга, вне зависимости от пола, также имеют право вмешаться, если их коллегу-женщину перебивают. Вежливо, но твёрдо заявив: "Прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы услышать, что хотела сказать женщина, которую перебили, даже если она занимает более высокий пост". Подобное действие не только выгодно вышестоящей женщине, но и помогает и нижестоящей завоевать авторитет, поскольку выступая в защиту коллеги, она демонстрирует уверенность в себе и командный дух. Таким образом, женщина-подчинённая показывает себя и компетентным специалистом, и просто приятным человеком. В Фейсбук я учу руководителей любого ранга обсуждать с женщинами-подчинёнными планируемое рождение детей, побуждая их не отказываться из-за этого от новых возможностей. Мужчинам, если подобные разговоры заставляют их чувствовать себя неловко, я советую ссылаться на меня. Однако подобный выход из положения всего лишь подобие костыля. и он, конечно, не может использоваться в других компаниях. Было бы гораздо лучше, если бы подобные вопросы могли открыто обсуждаться всеми, и во все усы слышание, и за закрытыми дверями кабинетов. Одним из барьеров сегодня является массовая уверенность в том, что карьерные успехи определяются нашими умениями и талантами. Из-за этого мы оцениваем каждого человека индивидуально, не обращая внимания на то, к какой группе он принадлежит, и полагаю, что успех основывается на заслугах и не имеет отношения к половой принадлежности. Мужчины на руководящих постах зачастую даже не представляют, какими преимуществами они обладают лишь потому, что принадлежат к мужскому полу. Поэтому они не задумываются о тех трудностях, которые приходится преодолевать женщинам просто потому, что они женщины. В свою очередь, женщины, занимающие низшие посты, также уверены, что руководящие кресла принадлежат мужчинам по праву и стараются играть по известным им правилам. Чтобы приуспеть, они стремятся больше работать, а не с того, чтобы задавать неудобные вопросы или говорить о возможном неравноправии. Таким образом, все способствуют сохранению несправедливой системы отношений. Однако, несмотря на всё сказанное выше, нам следует относиться к гендерным вопросам с осторожностью, не поднимая их в каждом разговоре. К примеру, я знаю мужчину, генерального директора фирмы, который всегда с готовностью берёт на работу и продвигает по службе женщин. Когда одна из его сотрудниц начала переговоры с ним с утверждением, что её недостаточно продвигают по службе из-за её пола, и она заслужила более высокую должность, это заставило его тут же занять оборонительную позицию. Она высказывала свою правду, но выражала её в форме обвинения, которая могла иметь серьёзные юридические последствия. Из-за того, что она сформулировала свои требования таким образом, директор был вынужден отказаться от дружелюбного тона и вызвать представителя кадровой службы. Наверное, она добилась бы лучшего результата, если бы подробно рассказала о своём вкладе в успехи фирмы и после этого попросила о повышении. Даже сегодня упоминание вопрос в пола в рабочем окружении заставляет многих из нас испытывать дискомфорт. К счастью, во многих организациях проделают большую работу, чтобы приучить сотрудников к обсуждению подобных проблем, в частности проблемы сексуальных домогательств на рабочем месте. Но, к сожалению, те же самые семинары для сотрудников кадровых служб, которые призваны повысить их осведомлённость об этих проблемах и помочь в защите сотрудников, порой способствуют возникновению новых препятствий для подобных обсуждений. Федеральные законы и законы штатов, созданные для защиты наёмных работников от дискриминации, утверждают лишь то, что наниматель не имеет права принимать решения на основе ряда характеристик, в частности пола, возраста, а также наличия беременности. Однако компании зачастую идут ещё дальше, инструктируя руководителей любого уровня вообще не касаться этих вопросов. Человек, задающий вежливый вопрос вроде: "Вы замужем или у вас есть дети?", может позднее быть обвинён в том, что он принимал то или иное решение на основе полученной информации. Таким образом, менеджер, который пытается помочь сотруднице и общается с ней, принимая во внимание особенности её пола, может благодарность за свои старания получить обвинение в дискриминации. Когда я впервые спросила потенциальную сотрудницу, планирует ли она в ближайшее время родить ребёнка, я понимала, что таким образом подвергаю компанию риску судебного преследования. В отличие от многих женщин, я, благодаря своей должности, имела возможность оценить этот риск и шла на него сознательно. Законы, защищающие женщин, представителей меньшинств, лиц с ограниченными физическими возможностями и другие группы людей от дискриминации, конечно, необходимы. И я отнюдь не предлагаю пытаться их обойти. Но мне приходилось видеть, как эти же законы мешают откровенному разговору и в итоге вредят тем самым людям, которых они призваны защищать. Я не знаю, как разрешить эту дилемму. Это работа для политиков и юристов, но я уверена, что на эти проблемы следует обратить самое пристальное внимание, чтобы в конце концов найти пути их решения. Нужно, чтобы законодательные акты защищали людей, а не подавляли их. Большинство из нас согласится с тем, что гендерные предубеждения, конечно, встречаются, но у других мы сами, однако, никогда не поддадимся этим глупым предрассудкам, свойственным лишь необразованным людям. Нет, только не мы. На самом же деле, наши собственные предвзятые представления на этот счёт очень влияют на то, как мы взаимодействуем с коллегами и оцениваем их. Исследование, проведённое в 2012 году, показало: рассматривая одинаковые резюме претендентов на должность администратора лаборатории, поданные соответственно студентом и студенткой, учёные обоих полов поставили юноше более высокие оценки. Не взирая на то, что у студентов была одинаковая квалификация и равный опыт, они сочли девушку менее компетентной, предложив ей более низкую зарплату и меньшие возможности для получения наставнической помощи. В других исследованиях, в центре которых оказывались претенденты на рабочие места, кандидаты на получение стипендий и музыканты, прослушивающиеся в оркестр, показали такие же результаты. Гендерные предубеждения влияют на наши оценки. Мы более благосклонны к мужчинам и, соответственно, нетерпимы к женщинам. Но если пол кандидатов в ходе исследования вскрывается, женщины в итоге получают более высокие оценки. Увы, на большинстве работ с соискателем приходится проходить личное интервью. Все мы, и я не исключение, находимся в плену предрассудков, признаём мы это или нет. Считая, что можем смотреть на вещи объективно, мы лишь усугубляем ситуацию, создавая то, что социологи называют слепой зоной предвзятости. Эта слепая зона заставляет людей быть чрезчур уверенными в своих силах и объективности, не делая поправку на предубеждения. Так, оценивая двух кандидатов на пост шеф полиции, мужчину и женщину, респонденты, считавшие себя исключительно объективными, демонстрировали явную предвзятость, высказываясь в пользу кандидата-мужчины, хотя данные у обоих были одинаковыми. Подобный подход не только непродуктивен, но и крайне опасен. В рамках того же исследования люди резко меняли критерии оценки ради того, чтобы обеспечить преимущество мужчине. Так, если мужчина-кандидат имел хорошее образование, они считали это качество чрезвычайно важным для шефа полиции. В тех же случаях, когда уровень образования у претендента мужского пола оказывался посредственным, они говорили, что это не так уж важно. При этом по отношению к женщинам они вели себя совершенно иначе. Если женщина обладала каким-то умением, навыком или опытом, именно это качество казалось им не особо важным. Это исследование показало, что даже с заслугами можно манипулировать для оправдания дискриминации. Социологи постоянно находят новые примеры подобной предвзятости. В 2012 году в ходе ряда исследований учёные сравнили мужчин, живущих в современном браке, когда жёны работают с полной занятостью, и мужчин из семей с традиционным укладом, жёнами-домохозяйками. Исследователей интересовало, влияет ли семейный уклад на поведение мужчины в профессиональном окружении. Оказалось, влияет. В сравнении с мужчинами, которые живут в современном браке, практикующие более традиционное распределение ролей в семье, менее благосклонно смотрели на работающих женщин в целом. Кроме того, они чаще отказывали в продвижении по службе квалифицированным сотрудникам женского пола и были склонны считать, что в компании, где работает много женщин, дела идут не слишком гладко. Исследователи предположили, что мужчины-традиционалисты при этом не испытывают откровенной враждебности к женскому полу, они скорее являются доброжелательными сексистами, хорошо относятся к женщинам, но придерживаются явно устаревших взглядов. Я слышала ещё один термин, описывающий такое отношение галантные женоненавистники. Эти мужчины порой даже считают, что женщины имеют свои сильные стороны, к примеру, так разбираются в вопросах морали, что им лучше даётся воспитание детей. Но явно мало что смыслят в бизнесе. Мужчины с подобными взглядами даже не подозревают, какой вред их сознательные и подсознательные установки наносят женщинам, работающим вместе с ними. Ещё одно предупреждение уходит корнями в наше стремление работать с людьми, похожими на нас. Консалтинговая компания Innowiser провела исследование, охватившее 29 стран, в ходе которого выяснилось, И мужчины, и женщины, выбирая коллегу, с которым предстоит работать бок о бок, с большей вероятностью предпочтут человека своего пола. При этом зачастую смешанные коллективы показывают более высокие результаты. Владея этой информацией, руководители должны более активно участвовать в формировании рабочих групп, объединяя сотрудников и содействуя их сближению. В крайнем случае нужно просто поделиться этими данными с сотрудниками, чтобы мотивировать их вести себя иначе. Пытаясь указывать другим на их предвзятое отношение к женщинам, я, честно, получила свою долю скептических усмешек и не только. Некоторые люди готовы провести самоанализ и признать существование слепой зоны, но многие начинают злиться и занимают оборонительную позицию. Такое предвзятое отношение очень часто проявляется при оценке работы сотрудников. Когда речь заходит о женщине, руководитель, призванный оценить её результаты, азабучен заявляет: Действительно, она отлично справляется с работой, но её не особенно любят в коллективе. Услышав такое, я сразу рассказываю об исследовании имени Хади Говарда и объясняю, что чем больше успехов добивается женщина, тем меньше она симпатична окружающим. Я прошу оценивающих ещё раз подумать, ведь может эта успешная женщина всего лишь расплачивается за гендерные предубеждения коллег. Обычно в ответ они благословно кивают, считая результаты исследования вполне заслуживающими доверия, но мысль о том, что предубеждениями страдают члены их собственной команды, вызывает у них прямо-таки приступ гнева. И они продолжают упорно отстаивать свою позицию, утверждая, что проблема никак не связана с гендерными стереотипами, поскольку, ну конечно, трудности в общении с этой конкретной женщиной испытывают представители обоих полов. Но ведь не долюбливать женщину за её успехи могут и мужчины, и женщины. Да, да, женщинам гендерное предубеждение свойственно в той же степени, что и мужчина. Разумеется, не каждая женщина заслуживает любви окружающих. Некоторых представительниц нашего пола не долюбливают из-за их собственного поведения. и для достижения успеха им необходимо изменить его. В идеальном мире они могли бы услышать конструктивную критику, и это помогло бы им внести необходимые коррективы, но привлекая внимание к вопросу необъективности и восприятия, мы, по крайней мере, заставляем людей задуматься, идет ли в данном случае речь о реальной проблеме, или же все дело в предубеждениях. Наша цель дать каждой женщине то, что мужчина получает автоматически, возможность того, что всякое сомнение будет истолковано в её пользу. Синтия Хоган, работавшая главным консультантом в юридического комитета Конгресса под руководством экс-сенатора Джо Байдена, ушла с работы в 96 году после рождения ребёнка. Она планировала вскоре вернуться, но рождение второго ребёнка изменило её планы. Прошло 12 лет, и избранный вице-президент Байден позвонил Синтии, пригласив её присоединиться к его команде в Белом доме в качестве главного юрисконсульта. Первым делом я подумала о том, что мне нечего будет надеть. Я давно не носила ничего, кроме штанов для занятий йогой, рассказывала Синтия. Но, конечно, больше её заботило другое не окажется ли семья заброшенной, если она будет проводить всё своё время в Белом доме. Она замечательно описывает это. Я знала, что результат будет зависеть от двух мужчин. Так что для начала я спросила мужа, сможет ли он подставить мне плечо, взяв на себя больше заботы о детях. "Хорошо, разумеется, ведь теперь твоя очередь", ответил он. Затем я сказала вице-президенту, что очень хочу иметь возможность почаще ужинать с детьми. Он ответил: "Что, ж, у тебя есть телефон? Если ты понадобишься мне после ужина, я всегда могу позвонить". Синси считает, что главный урок, который можно извлечь из её истории, звучит так: не бойтесь спросить, даже если это рискованно. Получить предложение руководящей работы, особенно после стольких лет, проведённых дома, это великолепный шанс. Многие женщины ухватились бы за него, не задумываясь, даже рискуя пожертвовать интересами семьи. Другие напротив, тут же отказались, бы решив, что бессмысленно даже заикаться о возможности проводить вечера дома с детьми. Но откровенность открыла перед Синти все двери. Любая работа требует от нас чем-то поступаться. Главное избегать ненужных жертв. Это нелегко, поскольку принятая у нас культура трудовых отношений требует от работника полной самоотдачи. Мы думаем, что даже простое упоминание о том, что у нас Есть другие интересы, делает нас менее ценными сотрудниками. Мне тоже приходилось с этим сталкиваться. Как я уже упоминала, после рождения детей я начала строить свой рабочий день таким образом, чтобы возвращаться домой к ужину. Но говорить об этом вслух я стала совсем недавно, и хотя мои ранние уходы из офиса не влияли на эффективность моей работы, признаться в том, что я ухожу домой в половине шестого, было для меня серьезным шагом. Я впервые открыто заговорила о продолжительности своего рабочего дня на встрече нашей внутренней группы взаимопомощи Женщины Facebook. На первую встречу группы, которую вели Лори Голлер и Майк Шопер, главный инженер компании мог прийти любой желающий, не исключая и мужчин. В ходе общения с судьей турий мне задали, в общем-то, неизбежный вопрос о том, как я ухитряюсь совмещать работу и общение с семьёй. Я рассказала, что стараюсь возвращаться домой к ужину и затем вновь выхожу в сеть после того, как все дети легли спать. Я объяснила, что, рассказывая о своём рабочем графике, для того, чтобы побудить других также подстраивать своё рабочее время под собственные нужды. Хотя я заранее планировала обсудить эту тему, я очень нервничала. Годами мимикрии приучили меня никогда не признаваться в том, что я отдаю работе не все 100% времени и сил. Мне было страшно даже подумать о том, что кто-то, в том числе мои собственные подчинённые, может поставить под сомнение моё усердие и преданность делу. К счастью, этого не произошло. Несколько коллег по Facebook поблагодарили меня за то, что я подняла эту тему, и на этом всё кончилось. Несколькими годами позже продюсер Диллон Маги брал у меня интервью для серии видеопрограмм Созидателя. Мы обсуждали множество вопросов, включая и мой рабочий график. Видео было выложено в сети и сразу стало предметом самых горячих дискуссий. Благодаря социальным сетям, поделом же мне, каждый смог составить своё мнение о моих уходах с работы в половине шестого. Кто-то анонимно прислал мне цветы с приложенной благодарственной запиской. Майк Калахан, в то время главный юрисконсульт Yahoo, рассказал, что моё признание вызвало живейший отклик у его сотрудниц, и что несколько женщин, занимавших высшие должности в юридическом отделе, заявили о желании последовать моему примеру. Литератор Кен Алета заявил, что пресса не посвятила бы мне больше заголовков, даже если бы я зарубила кого-нибудь топором. И хотя я была рада, что он начала эту дискуссию, всёобщее внимание заставило меня вновь, наперекор всякой логике, почувствовать, что меня могут осудить и даже уволить. Мне пришлось убеждать себя в абсурдности этой мысли. Тем не менее, горячность дебатов заставила меня осознать, как невероятно трудно будет женщине, занимающей не столь высокую должность, просить о подобном изменении рабочего графика. Нам ещё предстоит долгий путь, чтобы гибкий график работы стал общепринятым в подавляющем большинстве компаний. Но подобное может произойти лишь если мы будем постоянно поднимать этот вопрос. Обсуждение может идти не просто, но оно сулит нам множество выгод. мы не можем изменить то, чего не осознаём, но осознав, уже не сможем избежать перемен. Даже организации с устоявшимися традициями, такие как Гарвардская школа бизнеса, могут меняться с удивительной быстротой. Если проблемы обсуждаются честно и откровенно. Исторически в Гарвардской школе бизнеса студенты-американцы мужского пола показывали более высокую академическую успеваемость по сравнению как со своими соученицами, так и со студентами из других стран. Когда в 2010 году деканом этого учебного заведения стал Нити Норья, он поставил своей целью ликвидировать этот разрыв в успеваемости. Для начала он назначил старшим заместителем декана по программе MBA Янг Мимун Анна стала первой женщиной на этой должности за более чем вековую историю школы. Кроме того, он создал отдельную должность для Робин Эйли, эксперта по гендерным вопросам и проблемам культурных различий. В первый же год своей работы заместитель декана Монн совместно с профессором Фрэнсис Фрей тщательно изучили культуру школы. Они посетили каждый класс, обсуждая проблемы, с которыми сталкиваются женщины и студенты-иностранцы. Затем, используя полученную информацию, они создали то, что декан Нори назвал новым уровнем сознания. Не призывая к глобальным изменениям, они ограничились небольшими улучшениями, маленькими шагами к лучшему, которые студенты могли тут же воплотить в жизнь. Такими как более внимательные отношения к лексике, используемые во время занятий. Они выработали новое, более коллективистское определение лидерства, Лидерство это способность в результате своего присутствия делать людей лучше, причём таким образом, чтобы когда вы уйдёте, результат сохранялся. Они заставили студентов отвечать за то, как их поведение отражается на окружающих. Те, кто нарушал этот принцип или организовал мероприятие, в ходе которого он оказывался нарушен, должны были нести за это ответственность. На следующий год бизнес-школа начала внедрять выполнение проектов малыми группами учащихся, чтобы стимулировать сотрудничество между однокурсниками, которые в ином случае не стали бы работать вместе. Кроме того, в программу был введён годичный практический курс, который дал возможность проявить свои силы студентам с трудом заставляющим себя участвовать в дискуссиях перед многолюдной аудиторией. В итоге разница в академической успеваемости между студентами почти исчезла. Среди студентов, удостойных разнообразных наград за успехи в учебе, оказались и юноши, и девушки, и граждане других государств. Но случилось и еще кое-что. К удивлению многих, студенты стали испытывать большую удовлетворенность от процесса обучения, причем касалось это не только девушек и иностранцев, но и мужчин-американцев. С развитием равенства каждый стал немного счастливее. И этого удалось достичь за каких-то 2 года. Социальные завоевания никогда не даются просто так. За них приходится бороться. Лидеры женского движения от Сьюзен Энтони до Джейн Аддамс, от Элис Пол до Белла Абзук, Флоренс Кеннеди и многих-многих других смело и громко обращались к обществу, требуя равенства, которым мы сегодня пользуемся. Благодаря своему мужеству они сумели изменить культуру нашего общества и его законы. И в результате выигрыша оказались все мы. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне и моим подругам по колледжу не следовало дистанцироваться от трудно завоёванных достижений ранних феминисток. Нам надо было открыто приветствовать их действия, а мы вместо этого смиряли наши голоса, полагая, что битва уже выиграна, и это молчание шло нам только во вред. Сегодня я с гордостью называю себя феминисткой. Если бы Тип О'Нил был ещё жив, Я могла бы сказать ему, что я черлидер феминизма. Я надеюсь, что ещё многие мужчины и женщины присоединятся ко мне, встав под это заслуженное знамя. Сегодня лишь 24% женщин в США заявляют, что считают себя феминистками. Но когда их знакомят с определением феминизма, феминист – человек, который верит в социальное, политическое и экономическое равенство полов, то количество согласных с феминистскими позициями женщин сразу возрастает до 65%. Это большой шаг в правильном направлении. Слова, конечно, важны, но я не думаю, что прогресс подталкивает нас к тому, чтобы просто навешивать на себя ярлыки. По моему глубокому убеждению, прогресс побуждает в нас стремление громко говорить о том, как гендерные проблемы влияют на нашу жизнь. Мы больше не можем делать вид, что гендерных предубеждений не существует, как не можем избавиться от них с помощью одних лишь разговоров. И как показывает нам опыт Гарвардской школы бизнеса, создавая вокруг обстановку равенства, мы не только помогаем собственным компаниям добиваться лучших результатов, но и делаем всех без исключения немного счастливее.